На вешалке было военное пальто. Альсель заметил это и спросил, кто здесь. «Доктор, акушерка и граф Вронский». Альсель прошел во внутренние комнаты. В гостиной никого не было. Из ее кабинета на звук его шагов вышла акушерка в чипце с лиловыми лентами.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 И, отворачивая лицо, он, не дослушав его слов, поспешно пошел к двери. Из спальни слышался голос Анны, говорившей что-то. Голос ее был веселый, оживленный, с чрезвычайно определенными интонациями. Альсель вошел в спальню и подошел к кровати. Она лежала, повернувшись лицом к нему. Щеки рдели румянцем, глаза блестели, маленькие белые руки, высовываясь из манжет кофты, играли, перевивая его углом одеяла. Казалось, она была не только здорова и свежа, но в наилучшем расположении духа. Она говорила, скоро, звучно и с необыкновенно правильными и прочувствованными интонациями, потому что Алексей...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 «Дайте мне поскорее воды. Ах, это ей, девочке моей, будет вредно. Ну, ну, хорошо. Ну, дайте ей кормилицу. Ну, я согласна, это даже лучше. Он приедет, ему больно будет видеть ее. Отдайте ее». «Анна Аркадьевна, он приехал».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 «Выговорить». Нижняя губа его дрожала, но он все еще боролся с своим волнением и только изредка взглядывал на нее. И каждый раз, как он взглядывал, он видел глаза ее, которые смотрели на него с такой умиленную и восторженной нежностью, какой он никогда не видал в них. «Подожди, подожди, ты не знаешь. Постойте, постойте».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 Теперь я настоящая, я вся. Я теперь умираю? Я знаю, что умру. Спроси у него. Я и теперь чувствую, вот они, пуды. На руках, на ногах, на пальцах. Пальцы вот какие огромные. Но это все скоро кончится. Одно мне нужно, одно. Ты прости меня, прости совсем. Я ужасна, но мне няня говорила, святая мученица. Господи, как ее звали? Она хуже была. И я поеду в Рим, там пустыня, и тогда я никому не буду мешать. Только Сережу возьму и девочку тоже. Нет, нет, ты не можешь простить. Я знаю, этого нельзя простить. Нет, нет, уйди, ты слишком хорош. Она держала одной горячей рукой его руку, другой отталкивала его.